Они повернули в темный проезд между черными каменными строениями, крадучись прошли между покрытых из морозью стен. Оказались в прямоугольном дворе. Посреди пустого пространства возвышалась кирпичная будка. «Она — Она? — спросила Рита. — Ага! — Борька покивал головой. Повернулся к Йозику. Спросил. — Замерз? — Маленько, — отозвался тот. Борька приподнял по лупальто, нашарил в кармане ключ, приблизился к будке, обошел ее справа, позвал оттуда. — Идите, я открыл! ё з и к протянул ладонь, Рита взяла ее, пробормотала «Ну и холоднючая!» и пошла на голос. Они вошли в помещение. Здесь было холодно, стылый воздух режущими пластами висел между каменных стен.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 Месяц назад исполнилось тринадцать. Он был на полгода старше Риты. Будку он разыскал осенью, превратил в свое тайное убежище, нашел крепкий замок, запер прочную дверь и до сегодняшнего вечера не признавался никому. — Давайте ж кашки расскаживать, — сказал Йозик. Он немного шепелявил, но эта крошечная неправильность речи только придавала ему обаяние.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 — Наверное, может. — Ага, только приборы для этого нужны. Без них он как без глаз. Борька замолчал, протолкнул в печку два полена. Понаблюдал, как огонь облизывает, пробуя на вкус, сухую древесину. — И что это? — вдруг спросил Йозик. — Что, что? — Ну, этот, институт! Это такое место, где разные хитрые вещи придумывают. — Как радио? — Ну да, и такие, как радио. И еще сложнее. — А еще, — подала голос Рита, — это такая школа для взрослых. У меня тетя в институте училась. Йозик встал, потоптался на месте. — Чего тебе? — спросила Рита. — п о с м о т р е т ь хочу. — — сказал он нерешительно, — на институт. — Туда не пройти, — печально проговорил Борька. Он за забором. В будке стало тихо. Блестели капли на кирпичных стенах, отражая огонек свечи. Постреливали дрова в печке. й з и к подтянул штаны, п р и м о с т и л с я на краешек табуретки рядом с сестрой. Тихо сказал. — Есть хочется, — «Терпи!» — приказала Рита. «Я терплю!» — печально согласился Йозик. к б о р ь к и хорошо!» — сказала Рита, желая отвлечь Йозика от мыслей о еде. «У него папа в институте работал, а наш папка в магазине торговал с к а б я н ы м и товарами. Ничего интересного, одни кастрюли и ведра». «А давайте сходим!» — предложил Борька. «Куда?»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 Из-под воротни на него шагнули двое, с неразличимыми в темноте лицами. Один из них держал на поводке хрипло дышащего пса. Тот, что был без собаки, приблизился, схватил Борьку за плечо, потащил за собой. Они вышли на проезжую часть. Из-за крыш появился луч прожектора. Отразился в метровых стеклах окон. Побежал к Борьке, ближе.